Сложив худые морщинистые пальцы, Ушаков осенил Савельева крестным знаменем. «Ну, ступай, милый, с Богом!» Кажется, он был искренним, волнение в его голосе, не поддельным. Ну да, он столько лет мечтал накрыть Берятьевых. Видя, что аудиенция окончена, Савельев приподнялся и взялся за ручку двери. Вдруг незнакомец крепор схватил его за локоть. «Погодите». Савельев послушно сел. Незнакомец наклонился к нему, глядя пытливо и, пожалуй, даже взволнованно. «А не видывали вы там необычных людей?» «Это каких?» — искренне не убивая, спросил Савельев. «Вот разве что Маккей этот еще какой необычный?» «Я не про Макея. По лицу незнакомца видно было, что он старательно ищет подходящие слова». На вид человек вроде бы обычный, но порой проглянет в нем что-то такое, чего в человеке быть не должно. Вот скажем, если смотреть не прямо, а искоса, уголком глаза, иногда случается, что у человека сквозь его лицо как бы другое проглянет, вовсе даже не человеческое. Что-то в нем изменится так, что сразу видно, и не человек это вовсе, а другой кто-то, понимаете? «Да, вроде бы да», — сказал Савельев. А что тут было, не понять. Этот загадочный Петр Петрович старательно пытался объяснить, как можно высмотреть Альва и определить его как нечто, ничего общего не имеющее с обычным человеком. Именно так. Частенько самые обычные люди, вовсе не наделенные какими-то особыми способностями, пользуясь А комнакантской терминологии никак не карны. Все же могут краешком глаза увидеть истинную суть и притворившегося человеком Альва и какой-нибудь другой нечисти. Получалось, что перед ним сидит в некотором роде собрат по ремеслу, и здесь при тайной канцелярии уже есть соответствующий отдел, о котором, конечно, особому комитету ничего не известно, как и о прочих подобных учреждениях, существовавших в прежние времена. Лишь взыбкие неуловимые следочки ведут и в Екатерининские времена, и Ванинские, и в годы Грозного Царя. Но ничего конкретного, а наблюдательные приборы ничем не помогут, просто-напросто неизвестно, за кем наблюдать. Как показывает опыт особой экспедиции и особого комитета, с момента их становления при государе Николае Павловичем охотниками, могут оказаться самые неожиданные люди порой с громкими историческими именами, те, на кого и подумать вроде бы невозможно. «Нет, ничего такого не усматривал», — сказал Савельев. «Из необычных людей там только Макей со своими чудесами. Да Татьяна Колычева красиво, смело можно сказать, необычайно». «Жаль», — сказал Петр Петрович. «Вы вот что, вы там почаще стараетесь смотреть на людей не прямо, а искоса, из-под тишка. Вдруг да и увидите с чего». «Понятно», — сказал Савельев, вновь приподнимаясь. На сей раз ему никто не препятствовал, только Кушаков на прощание с многозначительным видом покачал указательным пальцем. Савельев направился прежней дорогой туда, куда шел, пока на дороге не оказался повыше. Настроение у него было великолепнейшее, душа, можно сказать, пела и плясала с прихлопами, перетопами и ухарскими взвизгами на казачьей манере. Прямо-таки расцеловать Кушакова хотелось, без малейшего отвращения. Это как же удачно сплелось, и связка отмычек в кармане, и все обитатели дома будут сегодня дрыхнуть до утра мертвым сном. Лучшего подарка и не придумаешь. Если рассуждать вдумчиво и серьезно, то вероятнее всего кушаковский человек в доме Борятьева шеф-повар, или как он тут именуется, самые главные над всеми, кто занят приготовлением пищи. Только такой человек способен, не вызвав ни малейших подозрений, обработать сонным персидским зельем чертову уйму кушаний и питьей. Для господ в доме одна поварня, для челяди другая, гораздо более незатейливая. Агент должен иметь беспрепятственный доступ в обе, и никто не должен его присутствует там удивляться. Несомненно, главные над поварами. А вот среди лакеев и прочей дворни кушаковских людей наверняка нет. Иначе он не дожидался бы, когда подвернется Михаила, а опровернул такое дельце гораздо раньше. Трактир, где назначили встречу, оказался заведением солидным и чистым, явно предназначенным не для простонародья. В обширном светлом помещении степенно, без громких разговоров, потребляли кушанье. Вино и водочку главным образом пожилые степенные люди, не столь уж и роскошно одетые, более всего похожие на купцов. «Офицеров не видно, иначе бы не миновать бы шумство». В каком это столетии господа офицеры гуляли по ресторациям тихо капитана колязина сеньора 18 столетия он увидел в дальнем конце комнаты в уголке в полном одиночестве. капитан безмятежно покуривал короткую трубочку и выглядел привычнейшей деталью текущего века. усатый, румяный, бравый, судя по платью, нищеголь, но и не бедняк, Больше всего похож на отставного офицера, а ныне помещика средней руки с сотенкой другой душ. «Почему задержались?» – негромко спросил капитан, когда Савельев уселся. «Так просто? Или случилось что?» Савельев кратенько изложил. «Да это ж суще, черт побери», — сказал капитан, улыбаясь во весь рот. «Пока мы прикидываем, как приступить к делу, Алексей Иванович нам благороднейшим образом облегчает задачу, немало о том, не ведая, кстати, каковы ваши впечатления о тайной канцелярии». «Да уж, неблаголепное местечко», — с чувством произнес Савельев. «Пытошный я, слава богу, миновал, но дух уловил». Бывает и хуже, веско сказал капитан. Авторитетно вас заверяю. Самое жуткое в восемнадцатом столетии. Это даже не тайная канцелярия, а тайная полиция Венеции. Уж можете мне поверить, доводилось с этими сеньорами пересекаться. Вам, конечно, виднее, усмехнулся Савельев, только мне от его факта было бы не легче. Возьмись, они из-за меня там всерьез. Логично. «Итак, вам сегодня предстоит крайне интересная ночка, а ведь вам, пожалуй, для пущей надежности и ради облегчения задачи нужно кое-что подбросить. Я часа через четыре буду в батальоне, так что вечером, когда они уснут, ждите посылочку. Очень сподручно со свечкой по дому бродить». «Вот что, друг мой!» Он понизил голос почти до шепота. «Я два часа, как из батальона». «Архивисты, все это время, что вы здесь работали, не покладая рук, круглосуточно, сменяя друг друга, и знаете ли, кое-что интересное раздобыли. Буквально через неделю после дня нынешнего его сиятельства князь Федор Борятьев будет исключен из списков рота Лейп компании Так и написано, исключен из списков, без малейших указаний причин. А это, поверьте, за столетия, предельно странно. В первый и последний раз встречается, чтобы без указания причин. Если бы он просто умер, так бы и написали, и непременно указали бы в приказе. Любила матушка своих претарианцев, кончина каждого в особом приказе отмечалась. Обо всех до единого, кто скончался в Елизаветинские времена, есть и упоминание в приказах, и запись по сложном списке, исключен за смертью. А про Барятьева не гугу. В этом феврале исчезает Борятиев из истории напрочь». «А понадоблюдать?» «Аркадий Петрович!» – усмехнулся капитан беззлобно. Кто бы ждал, право, когда именно вам в голову сия мысль придет. Конечно, как только обнаружился столь странный документ первым делом, и ситуация стала еще более загадочной. Неделю спустя на месте Бариативского дома одно пепелище. Фундамент торчит до да малость обгорелого дерева. И шесть дней назад то же самое, и 5. Короче говоря, завтра еще до наступления темноты что-то произойдет, что именно понаблюдать не смогли. Вы понимаете причину? Ну конечно, сказал Савельев, полгода в батальоне. Это означало, что в неизвестных событиях Конечно же, участвовали люди из батальона, и в первую очередь он сам. Есть у времени этакое любопытное свойство. Пока человек, как вот сейчас Савелев с Калязиным, пребывает в былом или в грядущем, неважно, непосредственно за ним наблюдать можно круглосуточно, хоть круговодично. Ну вот, заглянуть в здешнее будущее путешественника по времени не получалось никогда и ни у кого. Ученые так и не поняли, почему это происходит, но суровый факт остается суровым фактом. Ничего увидеть не удается. На экранах мельтешение и рябь. И так всегда. Надо полагать, множество законов времени еще не то, что не изучено, а попросту не открыто. «Сопротивляется времечко», – брякнул как-то фон Шварц на одной из вечеринок. А господин Рычков, физик видный и способный, поправив пенсне, отозвался не без грусти. «Совершенно антинаучный термин, конечно. Ненаучных, увы, пока не имеется». Все это, конечно, очень интересно. Никаких оснований для оптимизма это Савельеву не дает. Известно лишь, что он непременно будет участвовать завтра в неких событиях, после которых от княжеского дома останется одно воспоминание. Но вот чем это кончится, для него лично предугадать нельзя. «Тягунов из истории выпал», – задумчиво произнес Савельев. «Теперь и Борятьев выпал. Похоже, руки у нас развязаны, а...»